и наши беседы я постепенно перескажу тебе и передам. В первый день мы рассуждали вот о чем. Как блага могут быть равными, если вся они троякого рода. Одни, как считают наши, это первые из благ, такие как радость, мир, процветание отчизны, вторые из числа благ».